А поступки Степана узнали в деревне. Поползли слухи. Пашка Любавина износила у невесту Степана. Степан стрелял в него, не попал. Тогда братья Любавина Зверски избили Степана и спрятали его у себя дома. К вечеру того же дня история эта гуляла в тихаря из дома в дом. Дошла она и до райкома партии. На другой день с утра Родионов вызвал Степана к себе в кабинет. Степан вошел спокойный, готовый ко всему. Он и сам хотел прийти к Родионову. Здравствуйте, Кузьма Николаевич, здорово? Садись. Степан сел в мягкое кресло, положил на колени большие жилистые руки, посмотрел на них, снял с колен, сунул в карманы, посидел немного, вынул руки из карманов, опять положил на колени, но тут же убрал, положил на пухлые боковины кресла. Но опять убрал, зажал между колен. Так остался сидеть. Родионов дописывал что-то. Дописал. «Ну?» — спросил он, поднимая глаза на Степана. «Рассказывай». «Напился вчера, подрался с Любавинами». «За что?» «По дурости своей». «Ну а все-таки?» «Да...» Степан мучительно сморчился. Он жестоко страдал. Девку приравновал к одному Любавину. «К какому?» «К Павлу?» «Я сегодня все обдумал. Снимайте меня, секретарей, а из партии я прошу не надо. Любое взыскание. Самое строгое, только не исключайте». Родионов встал из-за стола, прошелся по кабинету. «Это до каких же соплей надо упиться, чтобы поднять ружье на людей?» — резко и горько спросил он. «А? Ты что, бочку выпил?» «Бутылку?» — Степан положил огромные кулаки на колени и мрачно рассматривал их. Родионов остановился углоневом. него. «Ты секретарем сам теперь не хочешь быть, или боишься, что все равно не оставят?» «Сам, конечно. Какими же я глазами на них глядеть буду?» «На кого?» «На всех? На комсомольцев?» «Тьфу, черт!» Родионов опять стал ходить по кабинету. «Это уж я не знаю, какими ты глазами будешь глядеть на них. А глядеть придется!» Я перееду куда-нибудь. Будешь секретарем, как и был, твердо сказал Родионов. Вы что? Ничего. Так сами комсомольцы снимут. Поговорим с комсомольцами. Я лично буду настаивать, чтобы тебя оставили в райкоме. Получишь сбучку хорошую и будешь работать. Вводите в мое положение, Кузьба Николаевич. Я вошел, рявкнул Родионов. Вошел и вышел. Бежать собрался? «Вот!» — секретарь показал Степану гулак. «И запомни мой совет. От себя не бегай, не убежишь. Нашкодил? Смотри в глаза людям. Кровью плача. смотри!» Секретарь застучал казанками пальцев по столу. Он обозлился, говорил с придохом, смотрел прямо и гневно, шрам на лбу побагровел. «77 потов прольешь, глаза на лоб вылезут, тогда приходи снимать выговор. Все, можешь идти». Тебе еще на бюро пустят ежа под кожу. Так что приготовься. И не распускайся, люди. И не психуй. Работай. Степан поднялся. Родионов пошел вокруг стола. Садится на место. И еще вот что», — вспомнил он. «Такие слова вроде кулацких выродков ты всегда из разговора». «Понял? Кулаков давно нету, и выродков тоже нету. Есть люди». Степан вышел из кабинета.